Глава 10. Принц чужой цивилизации. Он был принцем, вот что мне сказал Аэда. Вернее, у титула было какое-то совершенно непроизносимое название, но в целом, пожалуй, можно сказать, что принц. И цивилизация Диверан действительно существовала, очень древняя, развитая технологически так, что альянс со своими игрушками им и в подметки не годился. В этом я уже не сомневалась, насмотревшись на кибербионические корабли. Доториум. Диверане собирали его по соседним галактикам и точно так же, как это делал Верховный Стор, торговали данными с другими расами. Однако то, что произошло на границе альянса, не входило в практику Диверан. Все началось с того, что принц, тот самый, который тихо и чинно сидел на кушетке и зачаровывал странным жемчужным взглядом. Сверными людьми отправился г р а н и ц а м а л ь я н с а с целью транспортировки доториума в диверанский центр обработки данных. Несколько кораблей так было необходимо для сооружения транспортировочной капсулы. Не должно было случиться вооруженного конфликта. Диверане просто собирались умыкнуть доториум и незаметно удалиться к себе. Однако произошла очень неприятная вещь. На корабле Принца объявился предатель. который решил, что на торговле данными можно недурственно заработать. Он переманил на свою сторону стражей. Где-то на середине полета они перебили экипаж, верный принцу, а самого принца взяли в заложники. Им удалось захватить управление и на сопровождающих кораблях. Не знаю, почему предатель не убил принца. Возможно, он собирался обменять его на собственную неприкосновенность в том случае, если Диверанье его все-таки обнаружит. Но кое-какие меры к тому, чтобы не обнаружили, предпринял. Связь с ведущим кораблем прервалась далеко от границ альянса, а искать несколько кораблей во вселенной дело тонкое и практически бессмысленное. Но у предателя, позже объявившего себя творцом, случилась непредвиденная проблема. Дело в том, что традиционно предварительную черновую обработку информации у Диверан осуществляли специально выращенные для этого кибербионики с развитой мозговой тканью. Здесь же он взял с собой несколько, но так случилось, что они не выжили, и других не было. Но верховный стор быстро нашел им замену, реанимировав несколько людей из тех, кто пострадал при столкновении. Вернее, он пробовал сделать обработчиков данных из всех, только выжили н е м н о г и е Что он собирался делать дальше? Возможно, купил бы насобранные алмазы небольшую дикую планету. Возможно, вернулся бы в Деверанскую цивилизацию, полностью сменив идентификацию, например, притворившись тем самым принцем. Мы теперь не узнаем, что он планировал. Но принц, сидя в заточении, умудрился таки отправить сигнал бедствия на родину, и мы с Аэда столкнулись с ним как раз в тот момент, когда предатель обнаружил зафиксированную запись об отправке сигнала. и собирался серьезно обсудить этот прискорбный инцидент с пленником, так что выходит, мы его спасли. а э д а с к у п о улыбнулся. Он г о в о р и т что должен нам. Чего ты хочешь, Марго? Я пожал плечами. То, что я только что услышал, а к а з а л о с ь совсем уж фантастикой, невероятной сказкой. Однако Элемент этой сказки спокойно сидел перед нами, положив тонкие серые руки на колени и разбрасывая мелкие радужные искры. От крупного размером с грецкий орех бриллиант волбу. Я хочу, чтобы они тебе помогли, сказала я. Передай ему. Аэда повернулся к Диверанину, отправляя сообщение. А я з а л ю б о в а л а с ь его профилем, таким родным и любимым. И осознание того, что Аэда переделанный Алекс уже не причинило боли, пожалуй, прошлое наконец осталось позади, а у меня теперь снова был мужчина. другой, не Алекс, но от этого не менее любимый. Он говорит, что они могут попробовать, п о д ы о т о ж и л а э д а а еще он говорит, что на его сигнал обязательно д о л ж н ы отреагировать и очень скоро, потому что сигнал отправлялся по полносвязному гиперпространству. Мне показалось, что а э д а побледнел. Я снова метнулась к нему, схватила за руки. Они были горячими, слишком горячими. Что? Не молчи, что такое? Ты знаешь, что одними губами произнёс он. Действие препарата заканчивается. Аэда, и я ничего не могу с этим сделать. Я смотрела в любимые глаза и тонула в них. Я держала его за руки и молила вселенную, чтобы он продержался ещё немного. Если д е в е р а н и скоро будут здесь, у нас ведь есть шанс. Но Аэда медленно начал уплывать. Веки опускались, как будто изо всех сил боролся с сонливостью. с Взгляд сделался мутным, сонным. Я обхватила его лицо ладонями и прижалась губами к его губам. Пожалуйста, пожалуйста, будь со мной. И в этот момент сильное тело Аэда обмякло, глаза закатились. Закусив костяшки пальцев, чтобы не заорать в голос, я положила пальцы на его шею, туда, где прощупывается пульс. Что ж. Сердце все еще билось, но очень медленно, так медленно, словно каждое сокращение давалось ему с огромным трудом. Что-то к о л ь н у л о висок, но я о т м а х н у л а с ь от этой пустяковой боли как от надоедливой мухи. Опустившись на колени перед замершим в кресле а э д а я смотрела и смотрела на него и боялась отвести взгляд. Мне казалось, что как только я отвернусь, он тут же умрет, или вообще исчезнет. Как будто его и не было в моей жизни. И запоздала поняла, что это Диверанин, запрашивает разрешение на связь. Его нужно уложить. Ему нужен покой. Прилетели разноцветные буковки и слова с ошибками. Ты можешь говорить на языке альянса? Плохо. Легче писать. Оказывается, и голос вполне человеческий. Артикуляционный аппарат Диверан похоже почти не отличался от нашего. Я не смогу его поднять. Выдохнула я. Продолжает цепляться за безвольные руки Аэда. Тебе не надо. Я вам должен. Я не знал про взрыв. Верховный Стор тоже, судя по всему, не ожидал. Да, он умер. Исчез из моей сети. И информационного и следа тоже нет его. Я подвинулась, когда Диверанин все-таки поднялся с кушетки и подошел к а э д а Но прежде чем пытаться его перенести, он проделал какие-то странные пасы рукой. Касаясь то своего лба, то груди, то лба и груди Аэда. Что ты делаешь? Клятва. Пришло сообщение без пояснений. Я не стала уточнять, и мне не пришлось ничего делать, поскольку Диверанин подключил к процессу МР 1 2 а мне даже стало немного стыдно от того, что я совершенно забыла о нашем кибербионике. С этими мы тоже торгуем. Диверанин кивнул в сторону МР 1 2 Мне интересно. Откуда о б р а з п р е д с т а в и т е л й этой р а с ы появился в пределах альянса? Время тянулось м е д л е н н о так медленно, что на стену хотелось лезть. Где эти чёртовы д и в е р а н и Почему не летят? Где застряли? А может быть, принц солгал? Лишь бы его о т в я з а л и от кушетки. Я уже не знала, что и думать. Сидела на полу, рядом с кушеткой, только место на ней теперь занял Аэде, а чёрный силуэт диверанина почти заслонил панель управления. Я видела, как серые нечеловеческие руки погрузились в прозрачную, словно р а з б у х ш и я от воды желатин массу. Видела, как куда-то внутрь системы управления транспортом устремились световые импульсы, как будто шедшие прямо из тонких пальцев д е в е р а н и н а Дальше я не очень следила, постоянно щупал за п я с т ь я а и д а там, где тонкие синие вены, и до т о ш н а т ы боялся не ощутить там б и е н и е пульса. Но в какой-то миг я в очередной раз Бросила взгляд на широкую обзорную панель, и внутри явственно пробился тонкий и колючий ледяной росток самого настоящего ужаса, неподвластного рассудку. Космос, край содружества, дрейфующие обломки диверанских кораблей. Все, куда-то исчезло. Она нас стремительно надвигалась с н е ч т о о г р о м н о е заслонившие собой пол мира. Оно походило на колючую рыбу-шар, блестящую разноцветными сполохами. Гигантский шар размером, наверное, не уступающий Луне, и он, вращаясь, катился прямо на нас. Я невольно втянула голову в плечи и еще крепче уцепилась за руку Аэда. Похоже, вот они, Диверане. Бросила быстрый взгляд на принца. Он замер над панелью управления, но, почувствовав мой взгляд, обернулся и кивнул. Не бойся, императорский линкор. Ты обещал, напомнила я. Обещание в силе. Прилетел в ответ, и, наверное, д е в е р а н и н отдал команду транспорту, потому что, как мне показалось, мы стали двигаться гораздо быстрее, все ближе и ближе к жутковатым шипам, по которым то и дело проскальзывали ослепительно белые молнии. Я вздохнула. Похоже, от меня уже не зависело ничего. Все, что оставалось, просто ждать и положиться на нечеловека, о котором мы по сути ничего не знали. Но в обзорную панель я все-таки смотрела. Вот над шипами развернулось с в е р к а ю щ е е п о л о т н и щ е п о х о ж е е на мыльную пленку, т р е п е щ у щ у ю на ветру. Вот наш транспорт уже в опасной близости от этого странного объекта. Вот окунается в него, словно ныряет под воду, потому что картинка за иллюминатором становится зеленовато-мутной. И в следующий миг мы уже в огромном ангаре, садимся, и я вижу вокруг сотни транспортов. И боевых кораблей, и тонкокрылых челнков. о Как это получилось? Все-таки спросил а я. Где был шлюз? Прокол пространства. Вместо шлюза, пояснил Диверанин. Он завершил посадку. Я у с л ы ш а л а как тихо щелкнули выбрасываемые транспортом опоры. Диверанин накинул меня долгим и совершенно нечитаемым взглядом. По жемчужному сиянию в его глазах ничего не понять. Затем посмотрел на Эда. Вы. Вы ведь ему поможете, правда? Ми укнула я, потому что просто не знала, что говорить. Я попробую, ответил он. Нас будут встречать, ничего не бойся. Потом Диверанин вытянул руку по направлению к МР 1 2 и что-то произошло. Если до сих пор кибербионик безмолвно стоял у стены, то после движения Диверанина МР 1 2 вдруг паник. с л о в н о брошенные куклы сложился на полу. Эй, я возмущенно вскочил на ноги. Зачем? Он не нужен. Я его отключил. Но не нужен. Следуй за мной. А как же? Я указал на а э д а Его транспортируют отдельно. Я быстро наклонилась к своему медиуму, коснулась гладкой щеки губами. На миг мне п о м е р щ и л о с ь что темные ресницы затрепетали. Но уже в следующую секунду я поняла, что это всего лишь игра света. а и д а по-прежнему был без сознания, и по-прежнему его будущее было слишком неясно. Я бы хотела быть уверенной, что с ним все будет в порядке, и что ты нас не обманываешь. Пронила р о оборачиваясь, д е в е р а н и нахмурился и указал мне на люк. Мы выходим, и ты слушаешься меня б е с п р е к о с л о в н о потому что от этого будет зависеть все. Мне думалось, что б л а г о д а р н о е за спасение будет выглядеть более дружелюбно, хмыкнул я, но подчинилась. Внутри не хорошо ёкнуло, дурное предчувствие. Но что я могла сделать? У меня еще оставался бластер, но пускать его в ход сейчас было чистой воды безумием. И я бросив последний взгляд на закрепленного на кушетке а э д а шагнула следом за Диверанином к люку. Отсюда с высоты транспорта. Было видно, что нас встречают. Кто? Все те же крабо-кораллы, только эти были частично одеты. Частично, потому что только на гуманоидном корпусе красовалось некое подобие мундиров темно-зеленых с золотистыми застежками и несколько фигур в темных балахонах. В тени капюшонов не видно лиц, но и света интерфейсов тоже не видно. Крабо-кораллы были традиционно вооружены посохами. И в руках балахонов тоже были посохи. Они шли, опираясь на них, и на в е р ш и е в виде полупрозрачных кристаллов тускло поблескивали в холодном белом свете. Наш принц решительно зашагал вниз по ступеням т р а п а Я молча последовал за ним, п р я ч а с ь за широкими плечами Диверанина и редко с опаской выглядывая. Я наблюдал а за встречей. Вперед вышел один из Диверан, откинул назад капюшон. Не молот уже, но и не дряхлый старик. Кожа темная, почти черная, а волосы заплетены в сложные тонкие косички и забраны в хвост. Крупный бриллиант волбу, огранен пирамидкой, и белый жидкий блеск в глазах. Радужки нет, сплошное сияние. Мне показалось, что д и в е р а н и н с п е р в а улыбался, глядя на вернувшегося принца. Но чем дальше, тем суровее делалось его лицо. На меня он и в о все не смотрел. Я была чем-то вроде б е с с л о в е с н о й зверушки, но, конечно же, беседовали они, исключительно обмениваясь м ы с л е потоком. Я переминалась ноги на гинангу о и думала лишь о том, что надо бы поторопиться, потому что неизвестно, сколько еще протянет Аэда, но все не решалась прервать эту молчаливую беседу. Потом я поймала взгляд другого д е в е р а н и н а Он рассматривал меня хмуро, как будто я провинилась одним своим присутствием здесь. Ну давайте, хватит болтать, обещал ведь. Беседа п р и н ц а в встречающей стороны закончилась несколько неожиданно. В мою сторону резко выдвинулись крабо-кораллы, и я не успела выхватить бластер, мне в грудь ткнулось сразу два искрящих посоха, пока что просто искрящих, и висок там, где нейроинтерфейс, винтилась острая д о т о ш н о т ы боль. Следуй за нами, вот что мне передали. п р о с т у сломав информационный барьер. Нет, подождите, подождите! В отчаянии я схватилась за одеяние принца, вытянула шею, пытаясь заглянуть ему в глаза. Ты же, ты же обещал, гад! Как же твоя клятва! Но он резко с т р я х н у л мои руки и отвернулся, а потом и вовсе стал рядом с теми, кто его встречал, рядом со своими, оставив меня в одиночестве. Я тряхнула головой. Что ж? Похоже, что и здесь меня обманули. И, конечно же, никто не поможет. А э д а И мы оба здесь умрем, если только, если только я не смогу забрать нас отсюда. Я замерла, о щ у щ а я у горла холодок на верши одного из посохов. Нужно было сосредоточиться, продумать все до мелочей, а времени совсем не осталось. к р у т н у в ш и с ь вокруг своей оси, я локтем все же выбила посох из рук одного из крабо-кораллов, п о д н ы р н у л а под посох второго. Так, теперь к т р а п у быстрее, быстрее! И в то мгновение, когда я поставила ногу на первую ступеньку, мое тело охватила жаркая дотла выжигающая сознание боль. Это было настолько невыносимо, что я, хрипя, выплевывая кровавую слюну, извивалась, как червяк на полу. Кажется, кто-то что-то крикнул, а потом наступила спасительная темнота, мягкая, бархатистая, и мне казалось, что там я вдвоем с тем, кого любила. Не знаю, сколько времени я пробыла без сознания, но когда открыла глаза, с трудом, веки опухшие, словно подушки, то поняла, что лежу на полу, высоко над головой. мягкие смазанные чертания сводов потолка, по стенам россыпью бежали мелкие световые импульсы, невесомо разлетались, словно с т а и мушек у реки. Я кое-как села, тело все еще ныло, а особенно болел позвоночник. По нему как будто электрические разряды гуляли, а чего-то и дело непроизвольно подергивались руки. Знатно меня приложили в благодарность за спасение принца, и давно пора бы понять. что добрая инициатива всегда наказуема, а Эда должен был это усвоить, но какого т о чёрта понесло его спасать Диверанина, чтобы ему бриллиант в мозги вогнали? Тихо бурча ругательства я сидела еще некоторое время, подтянув к груди колени, бессмысленно т а р а щ и с ь в потолок. Мною о в л а д е л а п а т и я Зачем шевелиться? Зачем пытаться что-то сделать? Ведь теперь все, действительно все. Они не спасут а э д а они убьют меня. Мне казалось, что внутри что-то хрустит, ломаясь. Возможно, именно так и умирает Надежда. И еще так обидно, под е т с к и обидно. Мы его спасли. Он даже делал вид, что в чем-то кому-то поклялся, а в итоге и мысли мои потекли вдруг в совсем ином русле. По щекам катились слезы. Я думал о том, что они сделают а э д а добьют или просто выбросят умирать в космос. А что, если наоборот, увезут к себе, чтобы использовать для экспериментов? Эти размышления приносили физическую боль. н ы л о где-то под грудиной. Если бы только моя боль помогла спасти а э д а Но все это лишь глупые мечты д о в е р ч и в о й дуры. Похоже, на сей раз наша история действительно подошла к концу. Я вздрогнула, когда одна из стен попросту разошлась посередине и, в о б р а з о в а в ш и й с я л а с боком п р о т и с н у л с я д и в е р а н и н в черном долгополом одеянии с посохом, на в е р ш и е которого слабо светилось в полумраке моей камеры. В тени капюшона что-то поблескивало. Он сделал быстрое движение рукой, и стена снова приобрела обычный вид. Затем повернулся ко мне, одновременно откидывая капюшон за спину. Я уныло посмотрела на нашего принца и опустила взгляд. Говорить нам теперь было не о чем, совершенно. И даже когда он подбросил парочку сообщений, я не стала их просматривать, смахнул движением век сразу в корзину. Кажется, такое пренебрежение особо царских кровей задело. д е в е р а н и н стукнул по с о х о м опол, наклонился ко мне и почти по слогам, с видимым трудом произнес: «Надо поговорить, не о чем». Тихо ответила я и демонстративно развернулась лицом в другую сторону. Взгляд уперся в стену, но уж лучше стена, чем л г у н Деверанин, казалось, вздохнул и, на удивление, устал отозвался. Мне стоило больших трудов уговорить моего отца оставить вас в живых. Разумеется, смерть – это лучшая благодарность для тех, кто спас его сына. Ты. Он явно подбирал нужные слова. Не понимаешь? Людей не должно быть здесь, никаких. Он говорил, что я должен был вас убить раньше, чем прилетел на линкор. н у значит за тебя это сделают, твои слуги. Холодно заключил я. Единственное, о чем жалею, так это то, что Аэда решил тебя вытащить оттуда. Так бы мы убежали вдвоем, а ты бы взорвался вместе с тем ублюдком, который называл себя... Верховным сторам. Вы бы убежали, конечно. В голосе Деверанина послышалась и з в и т е л ь н о с т ь Только твой мужчина бы умер. Никто в пределах альянса ему не поможет. н у тогда я не вижу разницы. п о ж а л а плечами я все еще демонстративно рассматривая стену. И так и так ему все равно не жить. Его сейчас оперируют. Очень тихо сказал Деверанин. Что? Я резко обернулась и застонала. спина, твари, что они сделали с моей спиной, почему так болит? Диверанин вдруг опустился рядом на колени, положил руку м е ж моих лопаток, а я мне было так больно, что не осталось сил даже сопротивляться. Прости, это все мой отец, я не хотела, чтобы тебе причиняли боль, но когда открыла глаза с трудом, я молчала, в изумлении прислушиваясь к собственному организму. Ощущение в а н з ё н н о й в позвоночнике г л ы п постепенно уходило, как будто впитывалось в подушечки пальцев Деверанина. Твоего мужчину сейчас оперируют. Медленно повторил он. Операция длится уже шесть часов по времени альянса и, наверное, продлится еще столько же. Случай тяжелый, но я зашел, чтобы задать т е б е вопрос. Какой? Прошептала я. Теперь от пальцев Деверанина по спине. Расползалось приятное тепло, легкость, и мне не хотелось даже шевелиться, чтобы не спугнуть эти волшебные ощущения. Я в ы т о р г о в а л у отца в вашей жизни в обмен на то, что вам поставят блоки. Вы забудете о том, что были здесь, забудете все то, что видели, а что тогда останется? Мы уберем только воспоминания об этом корабле и обо мне. Он резко убрал руку, и я съежилась. Ожидая, что боль вернется, но ничего подобного не произошло. Мне стало тепло и легко. То есть Верховный Стор останется? Пусть останется. Ими п р е д а т е л я ничего не з н а ч и т для империи. А почему он с е б е так назвал? Это должность какая-нибудь или он придумал? Император является Верховным Стором, пояснил Диверанин. Предатель посмел назваться императором. Так, собственно, а в чем заключается твой вопрос? Я повернулся и посмотрел в жемчужные глаза, странные такие, нечеловеческие. Глядя в них, возникало ощущение, что это существо читает тебя словно открытую книгу. Впрочем, скорее всего так и было. Ты согласна лишиться части воспоминаний? Ты согласна, чтобы мы убрали их и тому, кого ты з о в ё ш ь Аэда? Согласна. Я не раздумывала, невелика потеря в конце концов. Но у меня есть еще одна просьба, важная. Мне кажется, мы заслужили. Принц загнул бровь. Я слушаю. Набрав побольше воздуха в легкие, я сказала: если вы настолько легко управляете с данными, могли бы вы сделать так, чтобы в реестре появилась новая идентификационная информация для Аэда и чтобы у него был идентификатор. Ну, чтобы мы могли спокойно жить дальше и чтобы никто нас больше не беспокоил. Ты ведь понимаешь, что если с л у ж б ы альянса у з н а ю т о том, что Аэда был одним из диверанских медиумов, нам не дадут жить спокойно. Мне показалось, что жемчужного сияния в глазах диверанина стало больше. А ты хочешь жить спокойно? – спросил он. Уверен, что Аэда хочет того же. Мы договоримся. Уверенно ответил а я и, подумав, спросила: "И все-таки прошли годы. Почему же не был отправлен второй корабль к Доториуму? Мне показалось, Диверанин поморщился, но это выражение промелькнуло быстро, как тень пролетающих птиц над водной гладью, и уже через мгновение его лицо снова было совершенно спокойным. У него начались проблемы с одним из кластеров империи. И программа сбора доториума была приостановлена. Еще вопросы. Я покачала головой. Больше вопросов не было, кроме одного: когда нас отпустят и как это будет выглядеть. Он ушел. Через некоторое время стена вновь разошлась и появился крабокорал с подносом. Страш молча поставил передо мной поднос и удалился, с о к а я хитиновыми когтями. Я подобралась к еде. Открыла крышку пластикового контейнера и почему-то не удивилась, увидев там какие-то пророщенные семена. В других контейнерах, поменьше, я нашла специи и жидкий соус. В качестве столовых приборов мне предложили двурогую вилочку с длинными зубцами, расположенными близко. Наверное, такой вилочкой считается удобным отправлять в рот перепутанные корешками семена. Чувства голода я не испытывала. Слишком много случилось за последние часы, но полила соусом предложенную пищу и съела ее всю. Воды мне тоже дали, в продолговатом контейнере с маленькой пробкой. Я выдернула ее зубами и сделала несколько глотков, а оставшуюся воду забрала с подноса и положила в угол камеры на всякий случай. Страж вернулся за подносом и пустыми контейнерами, молча забрал все это и ушел. Я снова осталась одна. Но, конечно же, это было уже не то страшное одиночество, в котором я пребывала пару часов назад. Я закрыла глаза, привалилась спиной к упругой стене и задумалась. Мысли были разные, но большей частью приятные. Я представляла, как мы переберемся на какую-нибудь тихую планету, где можно будет приобрести небольшой домик в красивом месте. Вспомнились ромашки, яркие белые звезды с желтыми серединками на изумрудной зелени. И реки обязательно, чтобы реки были и озера, синие, поцелованные небом. Мы бы по утрам на веранде пили кофе. Быть может, я бы даже полюбила белый воздушный зефир. Мы бы ходили купаться на речку, смеялись и дурачились. Мы бы наверстали всю ту радость, которую судьба у нас отняла. И когда-нибудь мой отец бросил бы наконец работу и приехал в гости. Уж не говорю о том, чтобы он остался. Мне кажется, что он до конца жизни предпочтет жить в уединении. Но погостить обязательно. А еще мы бы жарили мясо на углях и баклажаны и картошку. Иногда вспоминали бы все эти злоключения и просто радовались тому, что живем. А потом два диверанина втолкнули ко мне в камеру кровать на ангравах, похожую на парящий над полом белый кокон. По периметру кокона загадочно перемигивались разноцветные огоньки. и временами, словно снег, гонимы ветром, проносились голубоватые контуры неизвестных мне интегральных схем. Я вскочил на ноги. Меня закрутило в вихре внезапно нахлынувших чувств. Перед глазами все поплыло. Я лишь б е с п о м о щ н о тёрла их, а слезы все набегали. Но больно мне не было, наоборот, еще никогда мне не было настолько хорошо и легко, потому что там, на овальном ложе. с п е л ё н н у т ы й полупрозрачными языками лепестками, весь облеплённый такими же полупрозрачными п л а с т ы р я м и лежал Аэда, и он дышал. Я видела, сам дышал. Деверане сделали то, что для альянса было бы невозможным, сложнейшая операция, и человек самостоятельно дышит, просто спит. Я склонился над Аэда, жадно вглядываясь в любимые черты. Я не искал а в них человека, который ушел несколько лет назад и ушел навсегда, но так получилось, что е дваВстретив Аэда, я уже тогда чувствовала, что он мой и всегда был моим, а я его. Так получилось, и в этом было моё, наше будущее. Его дыхание было ровным и очень спокойным, ресницы едва заметно подрагивали, а голова... несчастная многострадальная голова, ее облепили п л а с т ы р я м и там, где раньше торчали разъемы. Мне хотелось посмотреть, что с остальными разъемами, но все тело было скрыто, и я не стала с и л й отдирать фиксирующие лепестки. Только протянула руку и осторожно коснулась щеки Аэда, погладила. Внутри чудесной огненной птицей р а с п а х и в а л о крылья мое счастье, и поэтому я не услышала. Как ко мне подошел кто-то из Диверан, дернулась испуганно, когда меня тронули за плечо, обернулась. На меня с легкой п о л у у л ы б к о й смотрел принц, имени которого я так и не узнала. С ним все будет хорошо. Десять часов на восстановление. Пришло сообщение. Даже невероятно, что вы это смогли. Глупо пытаться скрыть удивление и восхищение. Принц пожал плечами. Мы древняя раса. Намного старше вас. Мы строили каменные дома еще тогда, когда на земле жили только цианобактерии. Мы можем почти все. А что вы не можете? Снова п о ж а т и е плечами и немного снисходительная высокомерная улыбка. Но я не обиделась. На самом деле все равно, кто и как на тебя смотрит, когда рядом твое счастье. Не можем создать что-то из ничего. Да и никто не может. Я невольно улыбнулась, кивнул на Аэда. Вы ему почистили память. Да, как и договаривались. Теперь твоя очередь. Ты готова? Я еще раз посмотрела на спящего Аэда, как хотелось его обнять, прижаться всем телом к нему, ощутить гладкую кожу под щекой, заглянуть в светлые глаза, в которых так просто утонуть и забыться. Все это было у нас впереди. Обязательно, И решительно сказала. Я готова. Идем.